Глава 36. 10 часов 50 минут, 23 апреля 2008 года. Перезник район бывших позиций 736-го зенитно-ракетного полка. Однако, Первухин опустил бинокль и нырнул обратно в дренажную канаву. Они расположились на опушке леса, откуда отлично просматривался нужный им объект. Конвой, состоящий из БРДМ, пикапа «Митсубиси» с пулеметом на вертлюге, четырех военных «Уралов» и трех легковых автомобилей высадил их группу в указанном месте на перекрестке полчаса назад. Сейчас они занимались разведкой на местности, но и с первого раза было понятно, что попасть в секретную лабораторию будет непросто, на то она и секретная. «Ну что?» – покосился на майора Станислав. «Хитро!» Вроде обычная колючка, но так просто не пройти, плюс датчики движения. Предполье очищено, вон там, видишь, торчит что-то из земли. Скорее всего, выход на поверхность, и в нем амбразуры. Если мы пройдем периметр, но ну, нас тут засекут, и шансов против пулемета никаких. «И что делать?» – спросила расстроенная и непредвиденной задержкой Злата. Девушка с самого утра находилась в возбужденном состоянии. «Ведь оставалось так мало, чтобы получить долгожданные шансы попытаться изменить себя и судьбу». Первухин ерничать не стал и полез в свой рюкзак. «Я сканер зарядил в поселке до полной, так что время у нас есть. Вы пока перекусывайте, Света, ты наблюдай». Станислав вздохнул и полез в боковой карман доставать термос и пирожки. Их отменно снабдили в дорогу провизии, Наложили пирогов и домашней колбасы, зла, к его удивлению от еды отказалась, задумчиво уставившись куда-то. «Ты чего, успокойся, решим мы эту проблему, просто придется потратить некоторое время. Главное, мертвецов тут нет». «Мне все равно, бошки бы им всем поотрывало и делов-то». Ващинский не стал продолжать разговор, а просто протянул девушке найденный в поселковом фабе таблетки. Ему бы и самому неплохо было успокоиться, ведь впереди непростые разговоры, возможно, с серьезными людьми. Есть контакт! Бывший ГРУшник радостно выкрикнул и потянулся за микрофоном. Воинская часть 42377 ответьте спецотряду ГРУ! Воинская часть 42377, ответьте спецотряду ГРУ! Первухин раз за разом передавал в эфир запрос, через некоторое время послышался удивленный голос. «Еще там хренам ГРУ, прекратите хулиганить, уйдите с закрытой волны!» «Я тебе сейчас покажу, хрен, с тобой говорит целомайор майор ГРУ, воинское звание, быстро, прием!» На том конце замолчали и дисциплинированно выдали. «Старший сержант Долин». «Так, послушай меня, старший сержант Долин, мне нужен ваш старший, а еще лучше командир базы. Предстоит серьезный разговор, и нас должны здесь ждать, прием!» Минут через пять в эфире раздался бодрый голос. «Это командир воинской части майор Никонов. Кто меня спрашивает, почему без позовных?» «С вами, — говорит майор ГРУ Первухин, — нам надо попасть в вашу лабораторию». «Какой еще лаборатория?» На том конце неожиданно замолчали. Но откуда, майор? Почему вам известно о нас?» Тон голоса командира базы не предвещал ничего хорошего, и тут неожиданно в разговор вмешался Вощинский. «Никонов, приведите лучше вашего научного руководителя. Мы из Москвы занимаемся боевым вирусом, который был запущен две недели назад в мир. Нам сейчас очень важно попасть к вам». «Из Москвы? Ждите». Станислав и Иван Васильевич переглянулись. Последний стянул с головы армейскую кепку, и стали заметны струйки пота, стекающие по лицу. Бывалый военный сейчас невероятно волновался. Неужели конец их страшного пути? Неожиданно рация снова ожила». «Неизвестным, это капитан Болотов. Я уполномочен говорить с вами, откуда вам известно о вирусе и кто вы такие». И «Это я сообщу только при личной встрече, капитан. И послал меня сюда научный руководитель проекта «Зефир» профессор Забельский из того самого «Вектора». Он сказал, что их эвакуируют именно сюда». «Так и сказал?» «Да, черт возьми». Ващинский терял терпение, неожиданно ощутил на своем плече мощную длань златы. Девушка на пригласе внимательно смотрела на него. «Когда это было?» «Еще 8 апреля. Они передали мне местонахождение вашей лаборатории и сказали, что их в этот момент эвакуируют сюда». Болотов больше не отвечал, но в эфир снова вышел майор Никонов. «Спецгруппе из ГРО, инструкции, отбой». «Вот суки!» – не выдержал Станислав. «Спокойнее, Стас, это же военные, они деревянные по пояс». Наверняка сейчас попытаются получить информацию и разрешение. Придется немного подождать. Златочка, дай термос, пить жуть, как захотелось. Неожиданно сверху раздался голос Светланы. Там какое-то шевеление. Не дергайся, это они нам встречу готовят. И в самом деле через две минуты рация снова ожила, теперь опять говорил старший сержант. к белому зданию по прямой. Вас встретят, оружие убери. «Покажите руки, прием!» «Вас поняли, выходим, не вздумайте, идиоты, стрелять, у нас очень важное задание, прием!» «Без сопливых отбой!» Первухина задачина посмотрел на сканер, а потом начал его убирать в рюкзак. «Да охренел совсем их не сержант, я ему морду набью!» «Спокойней, Васильич!» Станиславу неожиданно в этот момент стало легко, как будто сняли с плеч невероятно тяжелый груз. «Черт, дери, мы все-таки прорвались!» «Так, народ, оружие на спины и не дергаться. Они сами нас боятся. Руки держите на виду». Они гуськом вышли из канавы и потянулись к базе. Ващинский заметил, что на их пути к одноэтажному зданию из белого силикатного кирпича отошла в сторону секция забора. Видимо, там находился некий механизм, и путь внутрь периметра был свободен. Вот только как военные поняли, откуда они пойдут, их засекли... Уже войдя внутрь периметра, путешественники заметили несколько спрятавшихся бойцов, которые за ними внимательно наблюдали. «Стоять! Сдайте оружие!» Из-за небольшой постройки вышли трое с оружием в руках. Двое рядовых разошлись в стороны и держали гостей под прицелом автоматов. Форма на всех обычная армейская, в руках новые АК-74. «С кем имею?» «Старший лейтенант Сухаруков: Товарищ майор, таковы уж наши процедуры». Офицер смущенно улыбнулся и с любопытством глянул в сторону девушек. Он уже отметил, что трое из гостей в новой камуфляжной форме и с армейским оружием. Но Злата здорово выбивалось из общего строя. Первухин повернулся к своим, кивнул и начал стягивать с себя пояс с пистолетом. «Ребят, сдаем все, тут свои». Сухоруков молча кивнул и протянул руки за оружием. Солдаты смотрели на гостей внимательно, но без явной враждебности – «Служба есть служба». Сдав оружие и рюкзаки, они обошли здание и оказались перед потайным подъездом. Бронированная дверь гостеприимно распахнулась, и внутри тамбура их ждали еще двое военных. «Извините, но мы должны вас обыскать». «Что и девушек?» – возмутился Станислав. «Да ладно, Стас, мне даже будет приятно», – кокетливо улыбнулась Светлана. Злато также кивнула. Ей, видимо, очень не терпелось попасть внутрь, а ноги от волнения даже подрагивали. Ващинский подошел к подруге. «Все будет хорошо, мы почти на месте. Думай только об этом». Его быстро обстукал один из солдат, затем более аккуратно девушек, и их запустили внутрь. Вид некоего подобия шлюза не особо впечатлил Станислава, а спиралевидный спуск по узкому коридору навел не на самые приятные мысли. Не очень-то это место похоже на секретную научную лабораторию, хотя, может, та расположена намного ниже. Здесь же просто проход в казармы. Точно, еще должен быть заезд для автотранспорта или грузовой лифт. Не гоняй, Стас. Они спустились вниз на четыре пролета, еще один шлюз, охраняемый вооруженными солдатами. «Подождите здесь», – заявил старший лейтенант и ушел дальше по коридору. Рядовые выглядели странновато, у обоих явно были проблемы с дисциплиной. Особенно выделялся длинный пацан с наглыми глазами – Он с интересом рассматривал девушек, затем глумливо подмигнул Светлане. «Тебя уже обыскали на предмет оружия?» Блондинка окинула его ледяным взглядом. «Иди подрачи себе в туалете». «Чё, сука?» Сделать шаг в сторону девушки он не успел. В мгновение ока его шея оказалась в мощной ручище разозленной златы. Она, не напрягаясь, подняла трепыхающегося солдата на уровень своих глаз и держала его, как кутенка». Напарник неудачливого Дон Жуана было дернулся за оружием, но его с двух сторон сжали тисками крепких рук Станислав и Иван Васильевич: Не дергайся, парень, иначе башку свернем. Мы же с ГРУ. Что тут происходит? Немедленно прекратить. Из-за поворота выскочил невысокий коренастый офицер с погонами майора и замахал руками. За ним появилось несколько бойцов и тут же скинули автоматы с плеч. Первухин обернулся к местному начальнику. «Так у вас, майор, принято встречать гостей!» «Да расскажите толком, Иванов, что у вас случилось?» Рядового уже опустили, и он, заикаясь, попытался объясниться. «Да Колян тут! Ну чё ты мямлишь?» «Злата, отпусти этого убогого, неровен час конце отдаст!» Девушка посмотрела на Ивана Васильевича и нарочито медленно разжала пальцы. Колян свалился на пол, как куль с дерьмом. На лице майора заходили желваки, он буквально зашипел на часовых. «Ну-ка, сдриснули отсюда!» Затем внимательно осмотрел Злату и протянул руку Ивану Васильевичу. «Начальник базы майор Никонов, а вы, как я понял, майор ГРУ. Иван Васильевич Первухин». «Извини за этих говнюков». Никонов кивнул в сторону ушедших бойцов. «С дисциплины временами проблемы. Ну, я с этих еще две шкуры сниму. Пойдемте, переговорим, у нас тут рядом нечто вроде кают-компании». Но Первухин в ответ не сдвинулся с места». «Товарищ майор, давайте расставим с самого начала все точки над «и». Из-за особой секретности нашей миссии наперво хотелось бы пообщаться с вашим компетентным товарищем». Никонов надул щеки, но сдержался и, понимающе кивнул. «Тогда бойцов кают компанию, а вы пройдите со мной». Станислав и Злата озадаченно переглянулись. Большая комната, видимо, была предназначена для отдыха личного состава, Шахматы, нарды, основательный на целый стол набор настольного хоккея, книги. Здесь же на отдельном столике лежал чайник и коробка со сладостями. Старший сержант из охраняющих вежливо предложил присесть. «Если хотите, сейчас поставлю чай». Злата в ответ фыркнула и отвернулась, но Светлана охотно согласилась. «Печенье есть, сто лет не ела печенье». «Сделаем», – улыбнулся ей сержант и включил чайник – Высокий, с правильными чертами лица, он располагал к себе и с интересом посматривал в сторону Забелиной. «Это я с вами по радио разговаривал, старший сержант Долин. Моя очередь дежурить была. Слушай, ты точно из ГРУ?» «Это закрытая информация», – откровенно кокетничала девушка. «Меня, кстати, Светлана зовут. Это Злата и Станислав». Ващинский с интересом наблюдал за откровенным флиртом девушки, но в его душе ничего не шелохнулось – У них просто был секс две ночи безудержного секса. Боли их ничего не связывало. Он приобнял Злату и так как-то сразу прильнула к нему. Вот его девушка, остальное не важно. Второй часовой принес кружки и разлил чай, с любопытством кидая взгляды в сторону Златы. Она фактурой и, и здорово отличалась от остальных. «Что смотришь, не укушу». «Да так, видел, как ты этого придурка держала, ну и силища». «Настоящая валькирия?» «Я не валькирия, а химера». «Кто?» «Чудовище, застрявшее между мирами». Станислав аж поперхнулся в этот момент чаем. Долин же улыбнулся, у него получалось приятно улыбаться. Теперь было понятно, почему к ним приставили именно его. Неожиданно улыбнулась и Злата, и тут же потребовала себе печенье. Понемногу разговорились и узнали, как выживали здесь военные. Хотя как выживали – В их бункере было относительно безопасно. На второй день всеобщей паники состоялась операция по вывозу из окружающих поселков членов семей, и тогда же от них сбежала четверть личного состава. Бункер был полностью автономен, запасов продуктов хватало, вода своя, время от времени дежурные команды патрулировали окрестности и отстреливали заблудившихся мертвецов. Минут через 20 в кают-компанию вошли Первухин и незнакомый им капитан. Тот сразу же представился: Капитан Болотов, военная контрразведка. Мне тут Иван Васильевич вкратце объяснил ситуацию. Как я понял, ващинские это вы, и разговаривать надо с вами. Да, но Станислав сначала посмотрел на Первухина, а затем обернулся в сторону сержантов. Без обид, парни, но это не для ваших ушей. Никонов напрягся и незаметно кивнул, часовые тут же ушли. Ващинский достал заряженный в деревне ноутбук и включил отредактированный ролик. Особист внимательно отсмотрел его, по глазам было заметно, что увиденное здорово поразило офицера. Он тут же потянулся к чайнику. «Уф, ребята, ничего себе у вас информация! Не ожидал! Где вы были раньше? До сюда добирались, в курсе, что в стране творится. Мы, между прочим, потеряли по пути несколько своих товарищей. И что от нас ждете?» «Как это? Нам нужно срочно в лабораторию. Вы понимаете ценность привезенного мною материала?» «Подожди. Болотов виновато посмотрел на Первухина, а затем на остальных. Тут такое дело...» — капитан облизнул губы. «Здесь нет никакой лаборатории». Поначалу Станислав подумал, что ослышался, затем оторопело уставился на особиста. «Что вы сказали? У нас тут, в общем, это... обманка!» Нам присылали данные и материалы из некоего засекреченного института в Москве. Но все исследования проводили на самом деле там, а затем перепроверяли в лаборатории номер 3. Все уходило туда. «Что это еще за лаборатория 3?» – вскричал Ващинский. «Успокойтесь, Станислав, я ж не виноват. Это все проблемы с чертовой секретностью. Не нами было начато еще при Союзе, не нам и заканчивать». «Черт подери, мы с таким трудом сюда добирались, я стала монстром, и все ради чего?» Злата буквально зарычала, ее пальцы начали крошить столешницу. Успокоить ее удалось с трудом и коньяком. Асабис же, в свою очередь, был откровенно впечатлен мощью и голосом девушки. В этот момент здорово пригодилась хладнокровная позиция бывшего ГРУшника. «Капитан, где находится лаборатория 3?» «На Урале?» Я «Ямантау?» «Рядом. Основное убежище создано для правительства, а это, насколько я знаю, научное отделение, Белорецк-16. И ваших коллег с Новосибирска, скорее всего, привезли туда. Они же микробиологи, вирусологи». «Да, часть информации я им успел послать, но знаю намного больше, и у меня...» Станислав кивнул в сторону Кейса. «Имеется протовакцина против этого страшного вируса». «Что?» Никонов буквально выдохнул. «Возможное будущее спасение от этой напасти». «Вы уверены?» «Более чем. Девушку, сидящую со мной, укусила тварь, как видите, она до сих пор жива. Думаю, что я смогу побороться с последствиями воздействия препарата. Но мне нужно оборудование. Его же у вас, как оказалось, нет?» «Ну почему? У нас есть неплохая медицинская часть, мы же рассчитаны на автономку». Станислав переглянулся со Златой. «Можно нам туда?» Ну «Почему нет?» «Дорогая, пошли. Проведем первые тесты и посмотрим, что у них тут имеется. Иван Васильевич, вы тоже жаловались на давление?» «Да знаешь, уже давно его нет», – покачал головой майор. «Тогда после крушения на реке я подумал, что заболеваю, но уже к утру чувствовал себя огурчиком. Да и вообще как-то ощущаю себя в эти дни отлично. Как будто молодость вернулась. Это побочное воздействие вируса, он бережет своего носителя, можно навсегда забыть о простудах и раке». Командир базы и контрразведчик внимательно слушали Ващинского. Контрразведчик осторожно спросил. «Станислав, вы в этом уверены?» «Более чем», – заметив недоверие в глазах, Ващинский добавил. «На настоящий момент я лучший в мире специалист по этому вирусу». Первухин кивнул. «Поверьте, офицеры, но это именно так». Капитан Болотов задумался и начал нервно выстукивать пальцами по столешнице. «Вам точно надо в лабу три». «Я попытаюсь связаться с ними, но боюсь, что сюда они не прилетят. Обстановка резко поменялась. Мы не знаем, что нам делать дальше». «Тогда мы сами туда доберемся», – неожиданно с твердостью в голосе заявила Злата. Ее разочарование сменилось угрюмой решимостью. Первухин уже достал карту и что-то начал вычислять с помощью курвиметра. «Тут более 700 километров». «Ничего, прорвемся, спешить уже некуда». Пойдем не по трассам, а через горы, подальше от людей. Я справлюсь. Майор Никонов покачал головой. Начальство этого не одобрит. Вы что-то можете нам предложить? Майор Базов вздохнул. Немного. Еду, патроны и подбросить хотя бы километров на сто. Тут в разговор вмешался контрразведчик. Не обязательно идти до самого конца. Если у нас есть рация, то бойцы из лаборатории смогут встретить на вертолете еще на подходе. «Майор ГРУ прикинул. Итого нам топать километров пятьсот. Со всеми углами будет 600. Ничего, разберемся». «Ну что ж, раз решение принято, то могу ли пригласить вас на обед?» Поднялся с места Никонов. «Станислав, вы еще успеете в медотсек. Вам все равно надо перед дальней дорогой отдохнуть и подготовиться. Нам также кое-что сделать». Первухин усмехнулся. «Я знаю, майор, с кем лучше договориться о транспорте». «Заодно подумайте о вашем месте в новом мире, не будете же сидеть здесь всю жизнь». «Вы правы». Командир базы вздохнул, эти странные гости многое поменяли в их судьбе. «Что же будет дальше?»